Он кинулся вон из комнаты, таща меня за руку, как на буксы, затем замер посреди коридора, прислушиваясь. И тут до меня донесся едва слышный шум. Кто-то осторожно прошел прямо под нами. Я потянула Мишку за рукав, сделала знак «молчать» и ткнула пальцем в пол. Он согласно кивнул, и мы на цыпочках пошли дальше, стараясь не дышать.